Глава 26. Утилитаристы Более полное рассмотрение этого вопроса, а также философии Маркса, можно найти во второй части моей книги «Свобода и организация. 1814-1914 годы». В течение всего периода от Канта до Ницше профессиональные философы Великобритании почти не испытывали влияния своих немецких современников. Единственным исключением был сэр Вильям Гамильтон, но он сам не имел большого влияния. Правда, Колеридж и Карлиль подверглись глубокому воздействию Канта, Фихте и немецких романтиков, Но они не были философами в специальном смысле этого слова. Кто-то, кажется, однажды заговорил о Канте с Джеймсом Миллем, который после недолгого раздумья заметил. «Я вполне понимаю, каковы были намерения бедняги Канта, но подобная степень признания является исключением. В целом о немцах хранили полное молчание». Бентам и его школа унаследовали основные черты своей философии от Локка, Хартли и гельвеция Они имели не столько философское, сколько политическое значение, как вожди британского радикализма, люди, которые непреднамеренно подготовили почву для учения социализма признанный глава философского радикализма, был совсем не таким человеком, которого ожидаешь увидеть во главе подобного движения. Он родился в 1748 году, но радикалом стал только в 1808 году. Он был болезненно застенчив и не мог без трепета выносить незнакомое общество. Как писатель он был очень плодовит, но никогда не утруждал себя печатанием своих работ. То, что опубликовано под его именем, было похищено у него и напечатано его благожелательно настроенными друзьями. Больше всего его интересовала юриспруденция, своими наиболее важными предшественниками в этой области он считал гельвеция и Беккария. Именно в связи с теорией права он начал интересоваться этикой и политикой. Всю свою философию он основал на двух принципах. Принципе ассоциации и принципе наибольшего счастья. Принцип ассоциации подчеркивал еще Хартли в 1749 году. до да, Хартли, хотя ассоциацию идей и признавали, но рассматривали ее, например, Локк, только как источник тривиальных ошибок. Бентам, следуя за Хартли, сделал ее основным принципом психологии. Он признавал ассоциацию идей с идеями, а также ассоциацию идей с языком. С помощью этого принципа Бентам стремился дать детерминистское истолкование духовных явлений. По существу это то же учение, что и более современная теория условных рефлексов, основанная на экспериментах Павлова. Самое важное их различие в том, что павловский условный рефлекс физиологичен, тогда как ассоциация идей чисто духовная. Поэтому работам Павлова можно дать материалистическое объяснение, какое дали им бихевиористы, тогда как ассоциация идей приводит скорее к психологии, более или менее не зависящей от физиологии. Нет никакого сомнения в том, что с научной точки зрения принцип условного рефлекса есть развитие более старого принципа. Принцип Павлова таков. Если дан рефлекс, согласно которому раздражитель Б вызывает реакцию Ц, и если дано, что некоторое животное часто подвергается действию раздражителя А одновременно с Б, то нередко случается, что через некоторое время раздражитель А будет вызывать реакцию Ц даже при отсутствии раздражителя Б. Определить обстоятельства, при которых это происходит, предмет эксперимента. Ясно, что если мы заменим А, Б и С идеями, то принцип Павлова превратится в принцип ассоциации идей. Оба принципа, несомненно, верны в определенной области. Единственный спорный вопрос касается границы этой области. Бентом и его последователи преувеличивали сферу действия принципа Хартли, как некоторые бихевиористы, область применения учения Павлова. Для Бентома детерминизм в психологии был важен потому, что Бентом желал установить свод законов и более широко – социальную систему, которые бы автоматически делали людей добродетельными. Его второй принцип, принцип наибольшего счастья, становится необходимым для того, чтобы определить понятие «добродетель». Бентам утверждал, что «добро» есть наслаждение или счастье. Он использует эти слова как синонимы. а зло Есть страдания. Поэтому одно положение вещей лучше, чем другое, если баланс подводится в пользу наслаждения, а не страданий. Из всех возможных состояний наилучшим является то, в котором наслаждение максимально превышает страдания. В этой концепции, которую стали называть утилитаризмом, нет ничего нового. Ее выдвигал еще Хатчессон в 1725 году. Бентам приписывал ее Пристли, который, однако, не имел на нее никаких особых претензий. Она фактически была и у Локка. Заслуга Бентама не в самой концепции, а в его энергичном применении этой концепции к различным практическим вопросам. Бентам утверждал не только, что добро вообще есть счастье, но и что каждый индивидуум всегда стремится к тому, что и считает своим собственным счастьем. Дело законодателя, поэтому устанавливать гармонию между общественными и личными интересами. «В интересах общества, чтобы я воздерживался от воровства». Но мои интересы распространяются и на те сферы, где существует действенный уголовный закон. Таким образом, уголовный закон есть способ приведения интересов личности к единству с интересами общества. В этом его оправдание». Человека надо наказывать по законам уголовного права для того, чтобы предотвращать преступление, а не потому, что мы ненавидим преступника. Более важно, чтобы наказание было неизбежным, чем чтобы оно было суровым. В его время в Англии за многие совсем небольшие проступки подвергались смертной казни. Это привело к тому, что присяжные часто отказывались признать преступника виновным, так как считали наказание чрезмерным. Бентам выступал за отмену смертной казни за все преступления, кроме самых тяжких, и еще при его жизни Уголовный кодекс был смягчен в этом отношении. Гражданское право, говорил Бентам, должно преследовать четыре цели обеспечение изобилие, Безопасность и равенство. Отметим, что он не упоминает свободу. Действительно, он мало заботился о свободе. Он восхищался благожелательными самодержцами, предшествовавшими французской революции, Екатериной Великой и императором Францем. Он глубоко презирал учение о правах человека. «Права человека», — говорил он, — «это явная чепуха». «Неотъемлемые права человека, чепуха на ходулях». Когда французские революционеры разработали свою декларацию прав человека, Бентам назвал ее метафизическим произведением «Не плюс ультра метафизики». Ее пункты, говорил он, можно разделить на три класса. Первый – невразумительные, второй – ложные, третий – как невразумительные, так и ложные. Идеалом Бентома, как и Эпикура, была безопасность, а не свобода. О войнах и штормах лучше всего читать, жить лучше в мире и спокойствии. Его постепенная революция в сторону радикализма имела два источника. С одной стороны, вера в равенство выведенное из его исчислений удовольствий и страданий, с другой — непоколебимая решимость подвергать все суду разума в том смысле, как он его понимал. Его любовь к равенству рано побудила его выступить в защиту равного раздела имущества между детьми и против свободы завещаний. В дальнейшем она привела его к осуждению монархии и наследственной аристократии и к защите полной демократии, включая избирательные права для женщин. Его отказ верить во что-либо без разумных на то оснований привел его к отрицанию религии, включая веру в Бога. Он побудил его резко критиковать абсурдность и ненормальности В уголовном праве, сколь бы почтенно ни было их историческое происхождение. Бентам не извинял ничего на том основании, что это традиционно. С ранней молодости он осуждал империализм как английский в Америке, так и империализм других наций. Он считал колонии глупостью. Принять участие в практической политике Бентома побудило влияние Джеймса Милля. Джеймс Милль был на 25 лет моложе Бентома и был ревностным последователем его учения, но также активным радикалом. Бентом предоставил Миллю дом, ранее принадлежавший Мильтону, и помогал ему материально, пока тот писал историю Индии. Когда эта книга была закончена, ост компания предоставила Джеймсу Миллю пост, как впоследствии его сыну, до ее ликвидации в результате восстания Сипаев. Джеймс Милль поклонялся Кондерсей Гильвецию. Как и все радикалы того периода, он верил во всемогущество образования. На практике все эти теории он применял при воспитании собственного сына Джона Стюарта. Результаты этого были частично хорошими, частично плохими. Самый важный из плохих результатов – Джон Стюарт Милль никогда не мог полностью освободиться от влияния отца, даже когда осознал, что мировоззрение отца страдало узостью. Джеймс Милль, как и Бентам, рассматривал наслаждение как единственное добро а страдания как единственное зло. Но, подобное Пикур, он больше всего ценил умеренные удовольствия. Он считал интеллектуальные радости лучшей, а умеренность главной добродетелью. Слово «крайность» в его устах всегда звучало презрительным осуждением, говорит его сын, и добавляет, что отец возражал против современного акцента на чувства. Как и вся школа утилитаристов, Джеймс Милл был крайним противником романтизма в любой форме. Он считал, что политикой должен править разум, и надеялся, что мнения людей будут определяться весомостью доказательств. Если противоположные стороны в споре обладают равным искусством, то имеется моральная уверенность, так он считал, что большинство – будет судить правильно. Его мировоззрение было ограничено эмоциональной бедностью его натуры, но в пределах этой ограниченности у него были такие достоинства, как трудолюбие, беспристрастие и разумность. Его сын Джон Стюарт, который родился в 1808 году, развивал в несколько смягченной форме взгляды Бентема до своей смерти, последовавшей в 1873 году. На протяжении всей середины XIX века влияние бентамистов на британское законодательство и политику было удивительно велико, если принять во внимание полное отсутствие у них эмоционального призыва. Бентам приводил многочисленные аргументы в защиту того взгляда, что Общее счастье есть суммум бонум. Некоторые из этих аргументов представляли резкую критику других этических теорий. В своем трактате о политических софизмах он говорит языком, в котором, кажется, предвосхитил Маркса, что сентиментальная и аскетическая мораль служит интересам правящего класса, и является продуктом аристократического режима. Те, кто проповедуют мораль жертвенности, продолжает он, не являются жертвами ошибки, они хотят, чтобы другие жертвовали собой для них. Моральный порядок, говорит он, является результатом равновесия интересов. Правящая корпорация старается убедить всех в том, что совпадение интересов правящих и управляемых уже имеется, но реформаторы выявляют, что это совпадение еще не существует и стараются его установить. Бентам утверждает, что только принцип утилитарности может дать критерий морали и законодательства, и изложить основы социальной науки. Его основной положительный довод в защиту данного принципа состоит в том, что этот принцип на самом деле подразумевается в самых различных этических системах. Это, однако, правдоподобно только если сильно ограничить круг рассматриваемых им этических систем. В системе Бентема есть один очень очевидный пробел. Если каждый человек гонится за собственным удовольствием, то как мы сможем гарантировать, что законодатель будет заботиться об удовольствии человечества в целом? Собственная инстинктивная благожелательность Бентома, которую ему не дали заметить его собственные психологические теории, скрыла от него эту проблему. Если бы ему поручили составить свод законов для некоторой страны, он исходил бы при этом из того, что, как он был убежден, является интересами общества. Он не преследовал бы при этом свои собственные интересы или, сознательно, интересы своего класса. Но если бы он понял этот факт, он должен был бы изменить свое психологическое учение. По-видимому, он думал, что с помощью демократии в сочетании с соответствующим надзором можно было бы контролировать законодателей так, чтобы они могли преследовать свои личные интересы, только будучи полезными обществу. В его время было мало материала для выработки суждения о деятельности демократических учреждений, и поэтому его оптимизм извинителен. Но в наш век, лишенный иллюзий, это кажется несколько наивным. Джон Стюарт Миль в своем утилитаризме предлагает довод столь ошибочный, что с трудом можно понять, как он сам мог верить в его правильность. Он говорит, удовольствие — это единственная вещь, которой желают. «Поэтому удовольствие есть единственная желательная вещь». Он приводит в качестве аргумента высказывание, что единственные видимые вещи – это те, которые видны. Единственные слышимые вещи – это те, которые слышны. И подобным же образом единственные желательные вещи – те, которых желают. Он не замечает, что вещь видима, если ее можно видеть, но желательно, если ее следует желать. Таким образом, «желательный» есть слово, предполагающее какую-то этическую теорию. Мы не можем вынести, что является желательным из того, чего желают. И снова Если каждый человек действительно и неминуемо гонится за своими удовольствиями, то бесцельно говорить, что ему следует делать что-нибудь еще. Кант настаивал на том, что «вам следует» подразумевает «вы можете», и наоборот, если вы не можете, то бесполезно говорить, что вам следует. Если каждый человек всегда должен стремиться к своим собственным удовольствиям, этика снижается до благоразумия. Вы должны поступать правильно, чтобы содействовать интересам других, в надежде, что они, в свою очередь, будут содействовать вашим интересам. Подобным образом в политике сотрудничества есть дело обоюдных услуг. Из предпосылок утилитаристов нельзя обоснованно вывести никаких других заключений. Здесь имеется два различных вопроса. Первый. Действительно ли каждый человек стремится к собственному счастью? Второй. Является ли общее счастье именно той целью, к которой должно стремиться человеческое действие? Утверждение, что каждый человек желает своего счастья, может иметь два значения, одно из которых — трюизм, а другое — ложно. Чего бы мне ни случилось пожелать, я получу некоторое удовольствие от осуществления моего желания. В этом смысле все, чего я желаю, — это некоторое удовольствие. И можно сказать, хотя и несколько слишком общо, что «я желаю именно удовольствий». Таков смысл этой концепции, являющейся трюизмом. Но если иметь в виду утверждение, что «когда я желаю чего-нибудь, я желаю этого из-за удовольствия, которое это мне доставит», то подобное утверждение, как правило, неверно. «Когда я голоден, я хочу есть, и пока голод продолжает существовать, пища доставляет неудовольствие но голод желания приходит первым удовольствие есть следствие желания я не отрицаю что имеются случаи когда встречается прямое желание удовольствия если вы решили провести свободный вечер в театре вы будете выбирать такой театр который как вы читаете принесет вам максимум удовольствия Но подобные действия, определенные прямым желанием удовольствия, исключительны и не представляют важности. Основная деятельность любого человека определяется желаниями, которые предшествуют подсчетам удовольствий и страданий. Объектом желания может быть все, что угодно. Например, мазохист – Желает, чтобы ему причиняли боль. Без сомнения, мазохист выводит удовольствие из боли, которую он желает. Но это удовольствие происходит из-за желания, а не наоборот. Человек может желать чего-то, что никак не затрагивает его лично, если не считать самого желания. Например, он желает победы какой-то страны в войне, в которой его страна нейтральна. Он может желать увеличения всеобщего счастья или уменьшения общих страданий, или он может, как Карлейль, желать как раз обратного. С изменением его желаний изменяются и его удовольствие. Этика необходима, поскольку желания различных людей противоречат друг другу. Первичная причина конфликтов – эгоизм. Большинство людей более заинтересовано в своем собственном благополучии, чем в благополучии других. Но конфликты равно возможны и тогда, когда элемент эгоизма отсутствует. Один может желать, чтобы все стали католиками, другой, чтобы все стали кальвинистами. Такие неэгоистические желания часто вызывают социальные конфликты. Этика имеет двоякую цель. Во-первых, найти критерии различения хороших и плохих желаний. Во-вторых, хвалой и порицаниями поддерживать хорошие желания и подавлять плохие. Этическая часть учения утилитаристов логически независимая от психологической части, гласит. Хороши те желания и те поступки, которые действительно способствуют общему счастью. При этом важно не намерение действия, а только его результат. Имеются ли основательные теоретические доводы за или против этого учения? Мы уже сталкивались с подобным вопросом по отношению к Ницше. Его этика отличается от утилитаристской, так как он считает, что этически значимо только меньшинство человеческой расы, счастье или несчастье остальных, не должно иметь значения. Сам я не верю, что с этим несогласием можно справиться с помощью теоретических доводов, которые подобны используемым в научных вопросах. Ясно, что те, кто исключен из нитшианской аристократии, будут возражать против этого, поэтому предмет спора станет политическим, а не теоретическим. Этика утилитаристов демократична и антиромантична. Демократы склонны принять ее, но тех, кому больше нравится байронический взгляд на мир, Можно, по-моему, опровергнуть только на практике, а не с помощью рассуждений, апеллирующих лишь к фактам, а не к желаниям. Философский радикализм был промежуточной школой. Он продил две системы, более важные, чем он сам, а именно дарвинизм и социализм. Дарвинизм это распространение на всю жизнь животных и растений, теории населения Мальтуса, которая была существенной частью политики и экономики последователей Бентома. Это всемирная свободная конкуренция, где победа достается животным, более всего напоминающим удачливого капиталиста. Сам Дарвин находился под влиянием Мальтуса и в целом сочувствовал философскому радикализму. Однако между конкуренцией, которой восхищаются ортодоксальные экономисты, и борьбой за существование, которую Дарвин провозгласил движущей силой эволюции, имеется большая разница. Свободная конкуренция в ортодоксальной экономике – очень искусственная концепция, связанная юридическими ограничениями. Вы можете продать дешевле, чем ваш конкурент, но вы не имеете права его убить. Вы не должны использовать вооруженные силы государства, чтобы помочь себе взять верх над иностранными фабрикантами. Те, кому не посчастливилось обладать капиталом, не должны искать улучшения своей судьбы путем революции. Свободная конкуренция, как ее понимали последователи Бентома, не была никоим образом действительно свободной. Дарвиновская конкуренция лишена этих ограничений. В ней не запрещены удары ниже пояса, в среде животных не существует ограничений, предписываемых законом. Не исключена и война, как метод конкуренции. Использование государства, чтобы победить конкурента, было против правил в понимании последователей Бентема, но его нельзя исключить из борьбы по Дарвину. Действительно, хотя сам Дарвин и был либералом, и хотя Ницше никогда не упоминал о Дарвине иначе как с отвращением, дарвиновское выживание наиболее приспособленных приводит, если его тщательно усвоить, к чему-то гораздо более напоминающему философию Ницше, чем Бентема. Подобные выводы изучения Дарвина, однако, относятся к более позднему периоду, так как дарвиновское происхождение видов было опубликовано в 1859 году, и его политические следствия не были сначала замечены. Напротив, социализм, Возник в дни расцвета бентамизма как прямой результат развития ортодоксальной экономии. Рикардо, близко связанный с Бентомом, Мальтусом и Джеймсом Миллем, учил, что миновая стоимость товара целиком обязана своим происхождением труду, затраченному при его производстве. Он опубликовал свою теорию в 1817 году, а через 10 лет Томас Гоцкин, бывший морской офицер, опубликовал первый социалистический памфлет «Защита труда от требований капитала». Он доказывал, что если, как учит Рикардо, вся стоимость создается трудом, то все вознаграждение должно принадлежать трудящимся. Та доля, которую в настоящее время получают землевладелец и капиталист, это просто чистое вымогательство. Тем временем Роберт Оуэн после длительной деятельности в качестве фабриканта пришел к учению, которое скоро стали называть социализмом. Первый раз слово «социалист» применили в 1827 году к последователям Оуэна. «Машины, — говорил он, — вытесняют ручной труд, и Лассефер не дает рабочему классу достаточных средств для борьбы с силой машин. Метод, предложенный им для борьбы с этим злом, — был самой ранней формой современного социализма. Хотя Оуэн был другом Бентома, вложившего в дело Оуэна значительную сумму денег, философские радикалы не приняли нового учения Оуэна. Действительно, приход социализма сделал их менее радикалами и менее философами, чем они были до тех пор. Готскин приобрел некоторых последователей в Лондоне, и Джеймс Милль был перепуган. Он писал, «Их понятия собственности выглядят безобразно. По-видимому, они думают, что собственности не должно быть, и что ее существование есть зло для них. Я не сомневаюсь, что среди них работают мошенники. Дураки, они не видят, что то, чего они в своем сумасшествии желают, будет таким бедствием для них, которого никто не мог бы им причинить, кроме них самих. Это письмо, написанное в 1831 году, можно считать началом долгой войны между капитализмом и социализмом. В одном из последующих писем Джеймс Милль приписывает учение социализма, сумасшедшей чепухе готскина и добавляет «Эти мнения, если бы они распространились, были бы неспровержением цивилизованного общества, хуже, чем губительные нашествия гуннов и татар». Социализм, поскольку он есть политическое и экономическое учение, не относится к области истории философии. Но в руках Карла Маркса социализм приобрел философию.